вёл приёмник Все мы знали, что добром дело не кончится. Коля уж вдавав цепилась в него мёртвой хваткой. Но парень был ещё глупый. Осёл молодой да и только, а таких ничему не научишь. Жизнь у него хорошо начиналась. Бог одарил его божественной красотой. Отец уступил ему место, сошёл в могилу. Но не бросил мальчишку-то просто так, а оставил ему в наследство первоклассную рикшу с пластмассовыми сиденьями и всем, что положено. Так что и красота у него была, и была работа. Вот и откладывал бы сколько-то рупий в год и со временем нашёл бы себе хорошую жену, так нет. Угараждела влюбиться в жену вора. Когда усы еще не отросли, молоко, можно сказать, не обсохло. Знали мы, что все кончится плохо. Да кто только сейчас за умом ходит к старикам? Кто, я вас спрашиваю? Вот именно, никто. И уж, конечно, не наш Дурали Рикша Романи. Я, конечно, видел, к чему дело клонится, но, знаете ли, молчал, пока терпение не лопнуло. Сидел здесь... под этим баньяном, курил свою самодельную хуку и почти ничего не пропустил. Одно время хотел я уберечь его от судьбы, да только ничего у меня не вышло. Вдова была и впрямь хороша, о собой спорить не стану. Было и чем ей заманить парня. Однако нутро у нее было гнилое, она была... Старшая Романи лет на десять Успела народить семерых детей Пятеро выжили, двое умерли И чем тот вор еще занимался Кроме как воровала детей Делал один бог знает Да только ей после него не осталось ни пальсы Вот она, понятное дело, и вцепилась в Романи Не хочу сказать, чтобы Рикша у нас в городке Много зарабатывал Но и плошка риса лучше, чем ничего А вот к ней вдовей нищей Дважды-то мало кто заглядывал Именно тут они однажды и встретились. Ехал как-то романи по улице сам, без пассажира, а сиял, как обычно, от уха до уха, будто денег у него полный карман, и песню какую-то распевал из тех, что крутили тогда по радио, и голова у него была намазана будто на свадьбу. Он-то был парень не промах, знал, что девушки ему вслед смотрят, слышал, как нахваливают его ноги, какие они, мол, у него длинные да крепкие. А вдова как раз только что вышла из лавки. Где ей купила это ложку чечевицы? Уж не знаю, откуда деньги брала. Но говорят, видели по ночам возле её расвалихи мужчин. Даже говорят самого хозяина лавки. Но я его там не видел, так что об этом уж лучше помолчу. Пятеро её паршивцев под ногами вертится, а она на это ноль внимания и как крикнет: "Эй, рикша!" Громко, знаете ли, как торговка на базаре, чтобы, значит, всем показать, что рикша ей по карману, будто это кому интересно. Детей, наверное, оставила голодными ради того, чтобы разок прокатиться. Но если хотите знать моё мнение, она его позвала, потому что уже положила на него глаз. Так что все они загрудились в коляску, а он и побежал. А вести вдову с пятерёми детьми это, знаете ли, нелегко, так что вёса он их отдувался и вены у него на ногах вздулись. А я ещё тогда подумал: "Будь осторожней, сынок. Как бы не пришлось тебе тащить эту ношу всю жизнь". Но начиная с того дня, вдову и Романи везде видели вместе. Не стеснялись людей, безстыжи. И я Рад был, что мать у него умерла, иначе со стыда бы тогда провалилась. В те времена Романи иногда по вечерам заезжал на нашу улицу повидаться с приятелями, а они считали себя умнее других, потому что ходили в Иранскую, забегалов, купили там в задней комнате контрабандную водку, и все, конечно, об этом знали. Но коли мальчишки решили загубить свою жизнь, то это их личное дело. Горько мне было видеть, как Романи увязает в дурной компании. Я хорошо знал его родителей, когда те были живы. Но когда я ему посоветовал держаться подальше от тех главарязов, он только осклабился как баран и сказал, мол, что я ошибаюсь, что никто ничего плохого не делает. А Ну, ну, подумал я про себя. Я-то знал их. Все носили на рукаве повязку молодёжного движения. Тогда же только что в величаре звучало положение, и ребята были вовсе не безобидные. Люди рассказывали, как они дерутся. Так что я сидел под баньяном и помалкивал. Романи повязки не носил, а с ними дружился. Они ему дураку нравились. Те ребята с повязками то и дело нахваливали Романи. "Ты красавец", говорили они. "В сравнении с тобой Шаши Капур и Амитабх" Просто страшила какие-то. И тебе мол нужно в Бомбее сниматься в кино. Мало ли они всё это чушть, только потому, что и в карты его обыграть было не трудно, и выпивку он им покупал, пока они там резались, хотя он был ничуть их не богаче. Но с той поры мечта о кино запала гармонь в голову. Голова-то была пустая. Из-за это я тоже виню вдову, которая была его старше, так что должна была соображать. Ей ничего не стоило в два счета заставить его забыть всю эту чушь, да куда там? Я своими ушами слышал, как она ему однажды говорила, ты вправду похож на самого Кришну, только у него кожа голубая, а у тебя нет. На улице. Чтобы все, значит, знали, какая у них любовь. С того дня я и ждал беды. В следующий раз, когда вдова снова пришла к нам на улицу в лавку, Я решил действовать не ради себя, но ради покойных родителей мальчика. Решил я рискнуть подвергнуться оскорблениям со стороны Нет, не буду её никак называть, она теперь далеко. Пусть сами там разбираются, что она за человек. Вдова вора, окликнул я её. Она встала посреди дороги. Её лицо перекривилось, будто её огрели хлыстом. "Подойди. Поговорить надо", сказал я ей. Она не могла отказать мне, потому что я-то человек в городе уважаемый, а она наверняка смекнула, что если люди увидят, как она разговаривает со мной, то и от неё перестанут отворачиваться. И рассчитал я правильно. Она ко мне подошла. Хочу сказать тебе только одно. С достоинством обратился я к ней. Рикша Рамани, мне дорк. Так что, пойди поищи кого-нибудь другого, себе по возрасту. А ещё лучше, отправляйся в Бинарис, во вдовий ашрам и до конца дней своих благодари бог за то, что сжигать вдов теперь запрещено. Тут Анна принялась меня стыдить, орать и ругаться, и сначала назвала меня ядовитым старикашкой, который давно свой век отжил, а в конце концов заявила: вот что я вам скажу, господин учитель в отставке. Романи просил меня выйти за него замуж. А я тветила нет потому что хватит с меня детей а он молодой и ему нужно иметь своих так что можете рассказать об этом хоть всему городу и хватит брызгать ядом как кобра после того случая я какое-то время и знать не хотел про их срамоне шашни ведь я-то и сделал что мог да к тому же у такого человека как я были в нашем городе дела и поинтересней Например, как раз сразу после того случая к нам на улицу приехал местный санитарный врач в большом белом фургоне, который ему разрешили поставить под моим баньяном, и каждую ночь туда стали приходить мужчины и что-то там с ними делали. Не очень-то мне понравилось такое соседство, потому как возле фургона всё время вертелись парни с повязками, так что я со своим кальяном пересел на другое место. о том, что творилось внутри, говорили разные, до да только я не слушал. Но именно когда в городе у нас стоял тот белый фургон, пропахший эфиром, всем наконец стало понятно, до какой степени вдова была подлая. потому что тогда вдруг Романи придумал себе новую глупость и начал болтать, будто ему скоро пришлют подарок из Дели от самого правительства, лично для него, и будто это будет роскошный транзисторный радиоприемник на батарейках самой последней модели. Тут-то мы поняли, что с головой у нашего Романи не все в порядке. Иначе с чего бы он то про кино, то про радио, А потому в ответ ему лишь терпеливо кивали И говорили, да, Рам, повезло тебе Или какое щедрое, хорошее у нас правительство Дарит приемники людям, которые любят поп-музыку Но Рамани твердил, будто это правда А вид у него был счастливый как никогда До того счастливый, что трудно было поверить Будто дело в одном только радио В скором времени после того, как мы В первый раз услышали про радиоприемник. Романи и вдова поженились. И тогда все стало понятно. На церемонию я не пошел. Свадьба, как ни крути, была бедная. Но Рам вскоре проехал мимо моего баньяна с пустой коляской, и я его окликнул. Романи остановился, сел рядом, а я спросил. — Дитя мое, не ходил ли ты в фургон? Что они там с тобой сделали? Не беспокойтесь обо мне, ответил он. У меня дела лучше не бывает. Я люблю и любим, учитель Сахиб. И я сумел добиться того, чтобы моя женщина согласилась выйти за меня замуж. Признаюсь, я впал в огнев. Я даже едва не заплакал, когда понял, что Рамани добровольно подверг себя тому унижению, на которое другие пошли вынужденно. С горьким упрёком сказал я ему: "Глупая ты, дитя. Ты позволил женщине лишить тебя мужского начала?" Чепуха, сказал Романи. И это та про нас банда. Прошу прощения, Сахип учитель, за то, что говорю о подобных вещах, но любовью заниматься это не мешает, это вообще ничему не мешает. Детей не будет, но моя женщина их и не хочет, так что у меня всё о'кей, на все 100%. Кроме того, это в интересах нации, так что мне скоро пришлют радиоприёмник. Радиоприёмник, повторил я. "Да", Сахип учитель сказал мне недоверчивый романи. Помните, как несколько лет назад, когда я был ещё мальчишкой, портной Лаксман тоже сделал себе такую операцию. Тогда ему быстро прислали радио, весь город ходил слушать. Его прислали в благодарность от правительства. Вот бы и мне такое же. Уходи! Убирайся! Вaccay не закричал я, но мне духу не хватило сказать то, о чём знал весь город. Никаких радио давно никому не давали. Все уже и забыли про радио. 100 лет как поняли, что в ранё это и ничего больше. После того случая в дававора, которая теперь была женой Романи, стало появляться в городе редко, потому что, конечно же, ей было стыдно за то, что она с ним сотворила. Армани работать стал дольше прежнего и всякий раз, завидя в кого-нибудь из тех, кому наболтал про радио, а таких было много, прикладывал ладонь к уху горсткой, будто же держал в ней окаянный приёмник, и начинал кривляться, изображая диктора. "И я, окашванийгей, это прямой эфир!" орал он на всю улицу. Говорит Радио Индия, передаем новости. Представитель правительства сегодня заявил, что радиоприемник для рикширом они уже выслан и вот-вот будет доставлен по адресу, а теперь немного популярной музыки. И тут он начинал петь своим нелепым высоким фальцетом какую-нибудь из песен о Шибхонскле или Латы Мангешкара. У Романи было редкое свойство верить своим фантазиям с такой силой, что, бывало, и мы тоже заражались и тоже уже почти верили. А вдруг он и впрямь скоро получит его, свое радио, или даже вдруг уже получил и держит его невидимое в ладони, разъезжая по нашим улицам. Мы уже даже ждали. Когда он появится из-за угла, Зазвонит в свой велосипедный звонок И весело заорет «Радио Индия!» Говорит «Радио Индия!» Время шло. Романи все разъезжал по городу Со своим невидимым радио в руке. Прошел целый год, Но он и через год все так же Продолжал сотрясать воздух воплями. Но когда я его через тот год увидел... В лице у него появилось новое выражение, напряженное, будто он все время совершал некое огромное усилие, требовавшее от него стараний больше, чем нужно было, чтобы тянуть рикшу, чем даже чтобы тянуть рикшу вместе с вдовой и с ее пятью живыми детьми и с ее памятью о двух умерших, будто бы все силы его молодого тела переливались в тот момент, крошечный зазор между ухом и рукой, сложенной горсткой, где пел невидимый радиоприёмник, который он пытался материализовать, неимоверным, может быть, раковым напряжением воли. Не могу передать, каким я себя почувствовал беспомощным, когда понял, что роман не все свои печали и горести связал с надеждой получить этот приёмник потому что когда она рухнет ему придётся признать суровую правду жизни придётся понять что зря надругался над телом что вдова став его женой его тоже сделала вором заставив обокрасть самого себя Когда снова приехал фургон, который опять встал под баньяном, я уже знал, что Рам придёт туда за приёмником, и бессмысленно было пытаться его остановить. Он пришёл не в первый день и не во второй, потому что, как я узнал позднее, не хотел показаться жадным, не хотел, чтобы врач решил, будто ему нужно было только радио. Кроме того, Романи все еще лелеял надежду, что к нему придут и вручат радио. И, может быть, это будет пусть скромная, но официальная церемония. Дурак он дурак и есть. Так что какая разница, о чем он тогда думал? Он появился на третий день. Позвонил в свой велосипедный звонок, приложил, как всегда, ладонь к уху, выдал прогноз погоды и с тем и подъехал к фургону. А ведьма эта, вдова, сидела в коляске, не выдержала, увязалась посмотреть на его позор. Закончилось всё очень быстро. Рам весело помахал рукой своим бывшим собутыльникам, которые все с повязками охраняли фургон от людского гнева. А голова у него, говорят, была напомажена, и сам весь наглажен. Я от -то сразу тогда ушёл, потому что больно было мне всё это видеть. В дававора осталась сидеть в коляске, прикрыв голову краем чёрного сари, прижимая к себе детей так, будто боялась, что они вот-вот исчезнут. Вскоре из фургона послышались недовольные голоса, потом они перешли в крики. Парни с повязками зашли внутрь посмотреть, что там происходит, и не прошло и минуты, как эти его бывшие дружки вышвырнули Романи оттуда так, что нырнул он своей напомаженной головой в дорожную пыль и разбил губы до крови. Ладонь возле уха он уже не держал. Говорят, что... Вдова Вора в чёрном сари даже не пошелохнулась, когда её мужа швырнули в дорожную пыль. Да, я знаю, что я старик. И понятия мои о жизни, наверно, тоже сморщились от времени. Когда мы уже теперь говорят быть стерилизации, не знаю, там что ещё это нужно для государства. И вполне возможно, я зря во всем обзиняю вдову, Вполне возможно. Наверное, прежние взгляды теперь действительно устарели, Пора их менять. И если оно и впрямь так, То пусть будет, что будет. Но я хочу все-таки рассказать до конца эту историю. Через несколько дней после драки в фургоне Я увидел романи, как он продавал свою рикшу старому пройдохе-мусульманину, владельцу мастерской по ремонту велосипедов. Заметив меня, Романи сам подошел и сказал, «Прощайте, сахип-учитель, уезжаю в Бомбей, скоро стану кинозвездой, лучше, чем шаши-капур или даже амитах-батчан». «Уезжаю, говоришь?» — переспросил я. — Ты что, едешь один? Романи окаменел. Вдова вора уже успела его отучить от почтения к старшим. — Моя жена и дети едут со мной, — сказал он. Это был наш последний с ним разговор. Они уехали поездом в тот самый день. Через несколько месяцев я получил от него первое письмо, написал которое он, конечно, не сам, потому что в школе, несмотря на все мои усилия, писать так и не выучился. Конечно же, он там нанял писца и, конечно же, за большие деньги, потому что в жизни всё стоит денег, а в Бомбее тем более. Не спрашивайте, почему он стал мне писать. Захотел и всё тут. Я его письма храню. так что могу подтвердить свои слова но значит и от стариков бывает польза или быть может он понимал что я на свете единственный человек которому не безразлична его судьба как бы ни было он с тех пор мне писал рассказывал о своей новой жизни о работе о том как его сразу отметили Как он прошел пробу на большой киностудии, Ему дали роль, и теперь хотят сделать из него звезду. Как он поселился в Сан-Сент-отеле На берегу Джуху, где живут знаменитые актрисы. Как решил купить новый шикарный дом В Пале-Хилл, оснащенный самыми, что ни на есть, Новейшими системами безопасности, Чтобы прятаться от поклонников. Как живет вдова-вора. Она-то счастлива, чувствует себя прекрасно, толстеет, а жизнь их полна света и радости и никаких проблем с выпивкой. Письма он мне слал замечательные, искренние, тёплые. Но когда бы я их ни читал или не перечитывал, я всегда вспоминал выражение лица явившийся у него в тот год, когда он ждал радио, и то страшное напряжение воли, ту отчаянную веру, которыми он творил реальность в крохотном зазоре между ухом и ладонью.